Глава 24. Площадь парадоксов. Молодые люди разбрелись по замку в поисках своих объектов наблюдений. Катя решила, что для того, чтобы узнать, кто является доверенным лицом Роксолиуса, наблюдение надо начать с самого Роксолиуса. Ее мнение разделила Мишель. Таким образом, девушки, хоть шли разными путями, но встретились возле покоя злодея. «Логично мыслишь», усмехнулась Мишель, увидев силуэт подруги. Просто даже не знаю, с чего и начать. Я никого не знаю. Я даже Роксолиуса не знаю, не то что его приближенных. И тут Катрина поняла, что ошиблась, так как в этот миг в памяти девушки всплыл образ жестокого деспота, безжалостно убивающего своего племянника в застенках заброшенного замка. Выходит, Катя уже видела Роксолиуса, но сказать об этом не успела, услышав мысли подруги. Его узнать не трудно. Заносчивый взгляд... Решительная поступь, твердая рука. От него за версту несет высокомерием, так что не ошибешься. С этими словами Мишель отскочила в сторону, а Катрина не успела, поэтому открывшаяся дверь прошла сквозь девушку, не причинив ей вреда, а через дверь в коридор вывалился толстенький низенький волшебник в очках-половинках. Его седые волосы и борода влачились за ним следом, а голову венчал смешной остроконечный колпак. «Я беру этого на себя», — бросила Мишель на прощание и поспешила за стариком. Катя растерянно осталась стоять у дверей. Она осторожно заглянула сквозь дверь, пытаясь угадать, есть ли кто из приближенных Роксолиуса в его покоях. Однако увиденное настолько ошеломило девушку, что она на время забыла о своей миссии и вошла внутрь. Сделав шаг, она оказалась посреди шумной торговой площади, Все вокруг спешили и толкались, проходя сквозь неосязаемую девушку. Торговцы овощей катили впереди себя тачки, нагруженные продуктами. Молочница раскладывала на прилавки сыры, творог, крынки с молоком. Молодая симпатичная цветочница составляла букеты, тихо напевая озорную песенку, и казалось, что ей нет никакого дела до всей суеты, царящей вокруг. Катя потопталась по брусчатой мостовой, и оглянулась назад, в поисках двери. Тут же холодок ужаса пробежал по спине девушки. Дверь, в которую она только что вошла, растворилась в воздухе. Девушка опешила. Дыхание у нее сбилось, а мысли спутались. Куда идти? Что делать? Она оглянулась еще раз, в надежде на то, что дверь появилась. Однако, кроме красного от натуги лица мясника, рубившего мясо, она ничего не увидела. Паника, охватившая Катрину, не давала сосредоточиться. Первое, что пришло на ум девушки, это запомнить получше то место, где она стоит, чтобы потом вернуться сюда и поискать злополучную дверь. Потом она решила обследовать окрестности. Продвигаться в сутолоке было куда приятнее, чем думалось вначале. Неосязаемая девушка никому не мешала, как, впрочем, и ей никто не мешал. Она прошла к домам, окружающим площадь, и начала исследовать каждую дверь, в надежде найти вход в эквиризот. Однако все эти дома принадлежали зажиточным гражданам и никакого отношения к замку не имели. Девушка посмотрела на часы и с ужасом заметила, что их стрелки словно взбесились и бегут в разные стороны с неимоверной быстротой. На какой-то миг ужас сковал тело Катрины. Все эти странные события совсем не укладывались в ее голове. Она в панике оглянулась, надеясь на то, что рядом появится кто-то из ее друзей, хотя рассчитывать на это было глупо. Вздохнув, Катрина робко двинулась дальше, так как пребывание на одном месте не могло способствовать ее возвращению в замок. И угораздило же ее столь неосмотрительно сунуться на странную площадь. А теперь еще и всякие мысли стали роиться в ее голове, выстраиваясь в разные предположения. Интересно, а как эта суматошная площадь оказалась в эквиризоте? И вообще любопытно знать, эта площадь находится в эквиризоте или эквиризот находится на площади? Однако сложно было представить, что огромный замок скрывается в одном из проулков. Предположения казались невероятными. Хотя что может быть более невероятным, чем то, что, войдя в покое повелителя, оказаться на рыночной площади? А может, для волшебной страны это нормально – основывать торговую площадь на втором этаже замка? От такой потешной мысли сосредоточенная личико девушки расплылась в озорной улыбке. Однако реальность довольно быстро смела улыбку с лица, вернув ему растерянный и удрученный вид. Со всеми своими мыслями, наполненными «а может», «возможно», «невероятно», Катя невесело брела от одного дома к другому. Хоть двери были закрыты, это не мешало девушке просовывать голову сквозь них в поисках малахитового холла и Квиризота. Однако везде ее встречали иные интерьеры, вовсе не напоминающие замок. В одном доме девушка наткнулась на шумных детишек, беззаботно играющих в догонялке, в другом на скандальных супругов, бурно выясняющих отношения, но в основном все прихожие домов были пусты. Хозяева были вне дома или же находились в других комнатах. Убедившись, что такой осмотр домов ни к чему не приводит, Катя начала паниковать, так как внутреннее чувство времени и голод сообщили ей о том, что она довольно долго ищет ту самую дверь, ведущую в эквиризот. И вдруг, когда Надежда уже готова была покинуть Катю, она увидела ее дверь. Она стояла посреди торговой сутолоки, не привлекая к себе внимания, как будто все время только там и была. Дверь как дверь, двустворчатая, с богатой золотой лепниной, поблескивающей на солнце. Катрина сразу узнала ее. Девушка от восторга аж взвизгнула и со всех ног бросилась к двери, не замечая на своем пути ни людей, ни предметов. Ее теперь интересовала лишь дверь, одиноко стоящая посреди площади и не принадлежащая ни одному из зданий. Но что должно было удивить девушку так это то что на дверь никто не обращает внимания как будто это простой фонарный столб которому надлежало здесь находиться да удивить это должно было, но не удивило так как в этот миг случилось то на фоне чего одиноко стоящая посреди площади золоченая дверь могла показаться прозаичным элементом пейзажа внезапно люди до этого снующие по площади начали лопаться, как мыльные пузыри. Прилавки, лотки и повозки с громкими хлопками стали распадаться, превращаясь в черную пыль, разлетающуюся по площади. Катя в ужасе завизжала и закрыла лицо руками. Но такая визуальная отстраненность лишь обострила все чувства. Теперь Катрина ощутила, как брусчатка под ее ногами подрагивает. Вскоре это дрожание превратилось в мощную вибрацию. Катя, застывшая в шоке, убрала руки от лица и распахнула глаза навстречу неведомому гулу, нарастающему с каждой секундой. Испуганному взору девушки предстал гигантский вихрь, сокрушающий все на своем пути. Его черная завывающая воронка, периодически пронизываемая вспышками молний, зарождавшимися внутри жерла, с жадностью вгрызалась во все. В пасти ненасытного урагана Моментально исчезали дома, деревья, люди, и, казалось, само небо исчезает внутри этого ужаса. Смерч подступил к золоченой двери и лизнул ее. Из-за гула Катя не услышала свой собственный вопль, вырвавшийся из груди. Девушка развернулась и изо всех сил бросилась бежать, напрочь забыв о какой-то там двери, которая ей была необходима. Катрина, что есть сил, мчалась по узкой улочке, над которой высились красочные дома загадочного города. Смерч сюда еще не дошел, и казалось, что все хорошо, если не принимать в расчет бешеный рев ветра, сопровождаемый хрустом ломающихся строений. Но все это было за спиной Кати, поэтому она, не желая думать об ужасе, преследующем ее по пятам, устремила свой взор вперед. Одна улочка сменялась другой, Дома слились в один радужный поток, а улица, выложенная грубыми булыжниками, вела куда-то вдаль. Катя уже сто тысяч раз пожалела о том, что сунулась в ту злосчастную дверь, которая должна была вести в покое Роксолиуса, а на самом деле завела ее сюда. Как теперь отыскать выход из этого лабиринта пустынных бесконечных улиц? Казалось, что спасения нет. Еще несколько секунд, и ее жизнь прервется в чреве прожорливого смерча. И вдруг раздался оглушительный хлопок, и яркий свет северного сияния полыхнул в небе. Девушка от неожиданности присела, но так как до этого она быстро бежала, то итогом ее действия оказалось падение. Растянувшись на животе, Катрина зажмурилась и прикрыла уши руками. Было страшно. Очень страшно. Слезы, смешавшись с грязью, текли по лицу, мысли замерли в неестественном ступоре, и в дополнение к этому девушка почти оглохла, слыша лишь свое сердцебиение, сопровождаемое испуганными всхлипываниями. Все происходящее казалось нереальным. — Меня контузило? — медленно проплыла мысль в измученном сознании девушки. Немного полежав в нелепой позе, Катрина слегка приподняла голову и несмело приоткрыла один глаз. К удивлению девушки пропало все — и смерч, и северное сияние, и грохот, а вместе с ним и ее панический страх. Катя несмело поднялась. Локти, колени, ладно, лоб и нос пострадали при встрече с брусчаткой. Видимо, подобная близость с мостовой не входила в их планы, и они явно были к ней не готовы. Кровь, смешанная с грязью, намочила одежду девушки, зияющую рваными дырами. Катрина поморщилась от боли и попыталась оттереть грязь с кровоточащей коленки. Однако раны не так волновали девушку, как происходящее вокруг. Хотя слово «происходящее» вряд ли можно было применить к безмятежному спокойствию, воцарившемуся в этом жутком городе призраки. Девушка недоверчиво озиралась в поисках смерча, но он исчез бесследно, причем даже не оставил за собой следов разрушений. Катя настолько обрадовалась внезапному спасению, что даже не удивилась тому, что город вновь предстал перед ней в первозданном виде, будто ничего не случилось. Девушка еще раз огляделась и, убедившись, что все страшное позади, решила вернуться на площадь. Только в жутком этом лабиринте улиц она совсем потерялась поэтому она развернулась и побрела наугад, не обращая внимания на боль и кровоточащие раны. Солнце словно взбесилось, оно торопливо перекатывалось по небосклону в разных направлениях, но это уже не пугало девушку. Выбиваясь из последних сил, Катя топала дальше, все больше углубляясь в неизвестность. И тут она наконец-то увидела впереди шпиль ратуши, которая была на той площади. Со всех ног она бросилась туда. Катрина издали видела, что площадь чудесным образом уцелела после урагана. Девушка была безмерно счастлива, что сейчас вновь увидит такую знакомую и уже почти родную рыночную площадь, наполненную кричащими торговцами и суетливыми покупателями, которые, как надеялась Катя, вновь материализовались после превращения в мыльные пузыри. Но, увы, ее надежды не оправдались. Площадь оказалась абсолютно безлюдной. И тут отчаяние переполнило девичье сердце, и она по-глупому, как ребенок, разревелась. Растирая слезы кулачками, девушка судорожно всхлипывала и звала на помощь. Внезапно она получила такой толчок в спину, что не удержалась и свалилась на пол. Вскрикнув, она поняла, что лежит на паркетном полу в большом зале. «Ты что, совсем сдурела?» — зашипел на нее взбешенный Дэвид. — Чего стоишь посреди зала и зовешь на помощь? Забыла, что это приемный зал Роксолиуса. Парень, скорее всего, еще что-то хотел сказать ей. Но в это время парадные двери открылись, и в них, смеясь, вошли две придворные дамы. В тот же миг распахнулась еще одна дверь, и на ее пороге появился встревоженный высокий мужчина в шикарной одежде. Он недоверчиво посмотрел на женщин и неодобрительно высказал. — Что вы тут затеяли? — прогремел недовольный голос Роксолиуса. — Мне показалось, что вы плачете и зовете на помощь, а вы, оказывается, громко смеетесь. Не забывайте, что вы находитесь в моих покоях, и аудиенции надо дожидаться молча, а не горланить на весь замок. Удивленные женщины переглянулись, но ничего не сказали, не смея возразить. Мужчина развернулся и хлопнул перед ними дверью, оставив в полном замешательстве. «Нам невероятно повезло, что в это время в зале появились эти шумные дамы», — сквозь зубы процедил недовольный Дэвид. «Ты чего орала, как бешеная?» Катя, все еще находясь под впечатлением странного города, робко посмотрела на принца. Ей до сих пор не верилось в то, что она вновь в эквиризоте, а не в том жутком городе призраки. Катя внезапно поняла, что вместе с пустынной площадью исчезли и ее раны будто их и не было вовсе. Одежда вновь стала чистой, опрятной и даже целой. Такие резкие перемены шокировали девушку. Она смотрела на Дэвида ничего не понимающими глазами и удивленно хлопала ресницами. Кое-как восприняв реальность, Катя с ужасом прогнала воспоминания о пережитом. И только мокрые от слез щеки, сбившееся дыхание напоминали о кошмаре. Катрина наспех растерла ладошкой слезы, Глубоко вздохнула, чтобы восстановить дыхание, и тут же рассказала Дэвиду обо всем, что с ней случилось. «Надо же!» — протянул молодой человек, с изумлением выслушав рассказ. На какое-то мгновение Кате показалось, что он ей не поверил. Но принц покачал головой, показывая всем своим видом, что ему жаль, что Кате пришлось пережить подобное. Дэвид вздохнул и произнес с усмешкой. Родственничек, оказывается, оградил себя от всего замка залом парадоксов. — Залом чего? — не расслышала девушка. — Парадоксов. Это очень сильная черная магия. Хорошо, что ты смогла вернуться на площадь, а то сгинула бы в пространстве и времени. Глаза принца почернели от мысли, что Катя могла навсегда пропасть. Он настолько пристально посмотрел на собеседницу, что она была вынуждена отвести взор. — А почему ты не попал на эту площадь? — удивилась девушка, смущённо глядя себе под ноги. — Видимо, потому что жил здесь раньше, и на меня эти чары не действуют, — предположил парень. — Кстати, предупреди наших, чтобы никто не совался в покое Роксолиуса, а то тоже попадут в переделку. — А теперь иди отсюда и займись делом, — с напускным безразличием сказал Дэвид, чтобы морально встряхнуть испуганную подругу. С этими словами парень вытолкал обескураженную девушку в коридор, а сам исчез за дверью, в которую запретил проходить. Она оглянулась. Знакомый малахитовый холл, двери, лестница привели ее в чувство. Только недружелюбный настрой Дэвида оставил свой горький осадок. «Неужели не мог как-то поделикатнее обойтись с ней?» – опечаленно думала девушка. «Ладно, некогда огорчаться. И так она чуть было не подставила всех». Надо сейчас же объявить, что входить в покое Роксолиуса очень опасно, и Дэвид запретил приближаться к ним. Катя представила лица своих друзей и разослала им мысленные весточки. От каждого получила ответ, что они ее поняли».